Миколай. Животные. Я упёрся выехать с самого утра до рассвета. Португальцы собирались заселяться только через неделю, но тянуть смысла не было. Любая проведённая здесь минута грозила чем-то диким и чрезмерным. Всё, что у нас было, уже стояло упакованным, снесённым в подвал, вывезенным к родителям Юстины, затолкнутым в машину. Ночь мы провели на голом матрасе, укрывшись бурым одеялом с котами. Вытащили его с одна шкафа. Я не мог спать, у меня было сухо во рту, я то и дело вставал, чтобы отлить. Похоже, от одеяла у меня началась аллергия. Я тебе кое-что обещал, и сдержу обещание, сказал я Юстине. Единственная фраза, которую я сказал ей за всю ночь. Я собирался выехать до рассвета ещё и потому, что хотел увидеть Как над млоченными разливается кровавое зарево. Розовый, фиолетовый и красный, будто отблеск остановленного во времени взрыва. Я хотел на миг представить, что это жизнь, и эта конкретная жизнь заканчивается для всех, не только для нас. Хотел хоть чем-то утешиться. Все фантазии об апокалипсисе возникают из-за того, что человек не желает оставаться со смертью один на один. Он желает встретиться с ней вместе в группе эпично, как на концерте, на большом музыкальном фестивале. А вообще, всем было бы веселее, если бы в конце света пел Боно. Нынче мало кто любит Ю-2, но все, несомненно, расчувствуются, особенно на песне, которая вроде бы о Валенсе. Потому, начни Боно петь, все бы расчувствовались, а потом подохли. Но на самом деле единственное, что можно сделать, так это забыть. Фантазии это преступление. Я и забываю. Голый матрас, сухой воздух, белые стены это уже не дом. Рассвет живописно взорвался над коробками, сумками, рюкзаками и сетками, которые занимали всё заднее сиденье машины. На дороге не было никого. "Мне нужен кофе", сказала Юстина, и это её первая фраза с того момента, как мы выехали из Варшавы. Что, вот такой Перед нами был съезд на заправочную станцию. «Сходи туда», — сказала она. «Это не кофе, это вода с дерьмом и грибами», — напомнил я ей. «Сходи», — повторила она. Худой парень на заправке, лет может двадцати пяти, сжатые губы и вытаращенные глаза. Я представил себе, как он перегибается через стол и говорит мне шепотом. «Они все видят из задней комнаты, уезжайте сейчас, немедленно, пока не поздно». Но он ничего такого не сказал. Я заплатил за бензин, заказал два больших чёрных кофе, две запеканки, взял ещё пачку сигарет и жевательную резинку. Ожидая, пока терминал соединится с моим банком, я смотрел на обложку ценённого DVD на стойке. На ней Рассел Кроу в роли Ноя глядел на приближающийся библейский потоп. Его склоненная голова, наморщенный лоб указывали на то, что он, конечно, весь на нервах, но уже готов расхреначить приближающийся апокалипсис. Я завидовал Расслукроу. Я в жизни никогда ни к чему не был готов. Когда парень с вытаращенными глазами вдруг спросил, собираю ли я фишки, его голос был как пощёчина. В какой-то мгновение я просто не знал, что ему ответить. Нет, мы ничего не собираем. Выручил меня Юстина. Мы вышли наружу. Было холодно, но этот холод мне нравился. Я снял пуловер, стоял в одной рубахе и чувствовал, как воздух пощипывает меня за руки. Юстина ладонями держала кофе и дыла на него так сильно, словно желала таким образом изменить его вкус. Я не знал, что ей сказать. Без макияжа, с красной сыпью на щеках, она выглядела больной. Волосы собрала в кок, тот напоминал картофелину. Может, она и была больна, просто не говорила об этом. Там очень красивые озёра, вспоминал я. Я уже говорил это ей несколько раз. Всякий раз ошибочно полагал, что озёра это то, что нравится абсолютно всем, как, скажем, море. Терпеть не могу озёр. Это уже случалось раз 15. В ситуации, в которой ты говоришь: "Очень красивые озёра", я отвечаю: "Терпеть не могу озёр", сказала она, прихлёбывая кофе. Ты ненавидишь природу и втайне мечтаешь о большой экологической катастрофе, ответил я. Юстина ненавидела ходить в лес. Боялась делать это даже днём. Никогда не спала в палатке. В отпуск всегда выезжала из Варшавы в другие города, лучше всего в те, что побольше. Я их боюсь. Боюсь твоего отца и твоего брата, отозвалась она через миг. Это уже случалось раз 15. Это ситуация, в которой я отвечаю нечего бояться, сказал я. А она фыркнула, не улыбаясь. Она всё воспринимала как крупный проигрыш. Я не мог понять, почему, ведь на самом деле она никому ничего не должна была доказывать. Её мать даже обрадовалась, что мы выбираемся в Мазуры. Думала, мы станем жить в каком-то климатическом санатории над Снярдами. и организовывать там уикенды с йогой или разводить лаванду. На миг мне стало жаль Юстину. Я хотел сказать что-то вроде: "Вернёмся, попытаемся, отдавём всё, разорвём договор со съёмщиками квартиры", но я знал, что пути назад уже нет, что вода поднялась слишком высоко. Чтобы сразу прояснить, я тоже этого не хотел. Не хотел так сильно, что от одной мысли о таком у меня ныли все зубы. Поехали уже, заявила она. Нет смысла тут стоять. Я постоянно совершаю одну и ту же ошибку. Хочу, чтобы всё было нормально. Сразу, сейчас, немедленно. Когда что-то портится, я сразу же хочу всё исправить. Отбрасываю мысль, что ремонт это длинный, поглощающий массу времени процесс, совершая отчаянные, резкие движения. В результате то, что уже испорчено, расхреначивается окончательно. чаще всего самочувствии Юстины. Всё будет хорошо, правда. Сначала плохо, а потом хорошо. Это естественно. Говоря так, я резко выдохнул, положил руку ей на колено. Она так резко его отдёрнула, что на миг я потерял контроль над машиной. Просто поехали, повторила Юстина. Это ещё не самые ужасные несчастья, которые могут случиться, напомнил я ей. потому что это и правда не было самым ужасным несчастьем, какое могло бы случиться. У нас, например, мог быть смертельно больной ребенок. У нас могло быть на сотни тысяч долга. Мы и сами могли быть смертельно больны. А так, у нас всего лишь нет денег на жизнь. Случается, ничего страшного. Нет смысла от этого умирать, просто нужно не расслабляться. Мы уже говорили об этом. Она хотела напомнить, сколько раз мы об этом говорили. «Но до тебя никак не доходит», — прервал я. «Давай вести себя достойно, Миколай», — сказала она тихо и безо всяких эмоций. «Я прекрасно знал этот ее тон». Она говорит так, когда стоит за миг до взрыва и пытается оставаться сапером для самой себя. «Как только я организую какие-то деньги...» Всякий раз, когда я такое говорил, на миг и правда себе верил. «Как только организую какие-то деньги, мы вернемся в Варшаву, наймем квартирку...» Наша пусть сама себя содержит. Может, там жить кто угодно, студенты, китайцы, кто угодно. Потом просто покрасим или как-то так. Всё устаканится. Напишу книгу, и всё устаканится. И как же ты организуешь эти деньги, Николай? спросила она, а я не ответил. Началось? Когда это началось? Тот день, когда она вернулась с работы раньше, чем обычно, хотя приволакивала, когда вошла в квартиру ноги словно старушка. Мне кажется, тот день был очень давно, раньше нашей свадьбы, раньше всего остального. Раньше, чем день, когда я впервые увидел ее грудь и при виде ее заревел от счастья. У моей жены прекрасная грудь. Когда я увидел ее грудь, то спросил Юстину, выйдет ли она за меня. Всякий бы так сделал. Наверняка и он так сделал. Наверняка тоже расплакался при виде ее груди. Нет, не думай об этом. Стоп, вернись, не думай, смени плёнку, смени плёнку. Не думай об этом, не то ещё кого-нибудь убьёшь. Вернёмся к нашей свадьбе. Свадьба была под Любленным, в огромном павильоне, который принадлежал дядьке Юстины. Мы пригласили всю семью и всех друзей. Всюду было полно жёлтых шариков. Мы велели музыкантам играть песни Зикиуя. Чувак забыл текст, на припеве вместо того, чтобы петь «Friday I'm in love» пел «Ла-ла-ла-ла-ла». Я помню, у нее в волосы был вплетен большой красный цветок, а дядька ее, вместо того, чтобы закусывать, нюхал хлеб. Я женился на ней, а через два года, то есть месяц назад, случился тот день, когда она вернулась с работы раньше, приволакивая ноги, словно старушка. Вошла в зал и сразу уселась на диване. Я подумал, что у нее нашли какую-то смертельную болезнь, Так бледной и плохо она выглядела. Говоря, что закрывают репортёрское приложение, что дело не только во мне, что Томик тоже вылетает, и Биата разрывают контракт со всеми, сказала она, тогда и добавила: нам не с чего платить кредит. Я помню, что под впечатлением от всего принялся бредить словно лунатик. Ну, зато, зато мы взяли не во франках, взяли в злотых, сказал я, наверное, потому что подсознательно был убеждён. Проблемы бывают только у тех, кто брал во франках. Те, кто брал в злотых, умные люди, и с ними никогда ничего не случится. Ну и что с того? У нас нет ни франков, ни злотых, сказал Юстина. На шоссе какой-то животный, сука, тормози! крикнула она сейчас. На шоссе лежала молодая мёртвая и серна, занимала почти всю правую полосу. Я заметил её в последний момент. На проезжей части, кроме нас, никого не было. А деньги за биографию этой, как ее там, Сосницкой, ведь там обещали кучу деньжищ, поинтересовалась она тогда, и я хорошо помню, что последнюю фразу, ведь там обещали кучу деньжищ, она повторила дважды. Морелий Радович, поправил я, это было интервью с Морелий Радович. Я включил аварийку. Мы вышли из машины. Молочно-розовое небо напоминало сбитень, сметану с каплей крови. Серна оказалась небольшой, мех ее был цвета кофе с молоком. Наверное, ее ударила большая машина, уехавшая после столкновения. Сразу сломала хребет и раздавила внутренности. Водитель сбежал, наверняка был пьян. «Да, мне заплатили», — сказал я тогда, отставляя стакан и кладя тряпку на стол. «И что ты сделала с деньгами?» — хотела она знать. «Ты должен был заплатить три взноса вперед». Ну ведь у нас была страховка кредита, нам дали её в банке, страховка как раз на случай утраты работы. Мой мозг подсовал мне бритвы, за которой я мог ухватиться. "Ты, сука, думаешь, что я туда не позвонила и не узнала, что эта страховка ни хрена не стоит?" спросила она. Голос её звучал так, словно она вдруг стала одержима. Проблема в том, что я, сбитый лётчик, Никто уже не верил, что после чёрной холодной воды я напишу ещё книгу. Ведь прошло 15 лет. За это время я успел взять авансы во всех существовавших издательствах и, естественно, проел их, не отдав взамен и страницы текста. Мой агент, который опекал меня в неясном, не до конца понятном порыве милосердия, пытался обеспечить своего клиента хотя бы мелочишкой. Получалось у него так себе, поскольку все знали, что я ничего не делаю. что я вор и что посылаю всех на хер. В конце концов ему удалось организовать анонимную редакцию интервью с Марели Радович. По факту мне пришлось наново переписать добрую его половину. Деньги, если честно, были мелочёвкой как за такую работу, но мой агент объяснил, что при таких обстоятельствах мне стоило поверить в бога и быть ему крепко благодарным. Каким-то чудом мне удалось это закончить, причём в срок. Но через 5 минут после того, как я получил перевод, позвонил Макс, сказал, чтобы я отдал деньги, которые брал у него в отпуске, в демпах. Ну да, дурное дело, мы поехали в отпуск без бабла. Ну да, дурное дело, мы поехали в отпуск без бабла. То, что я дал же Лу Макс, растратили сразу. Часть на МДМА, поскольку Юстине стукнуло 33, и она очень хотела по этому поводу закинуться на пляже. Ещё часть на такси в больницу Вейхерова. Юстинов, ставившись, споткнулся и сломал ногу, а скорая отказалась приезжать. Когда я закончил говорить с Максом, позвонили Павел, Гжесь, Ярик, дамы из банка, представившиеся оператором моих кредитных карт. Сразу после выплат их аннулировали. Потом дамы из налоговой и Юлька, у которой я купил диван в зал, как раз тот, на котором сидела Юстина, рассказывая мне, что её выперли с работы. Но Юльке я не заплатил. Ей уже не хватило. В сей час раз Юлька, извини, сказал я ей по телефону. Ёбаный ты хуесос, ответила Юлька. О боже, она жива, крикнул Юстин, отпрыгивая от серной. И точно. Сернолегонько двигала копытами, словно бежала сквозь сон в замедленном темпе, быстро моргала устремлённым в небо глазом. Моргание его было самым резким движением её тела. Она словно увидела что-то в небе, то, что пыталось теперь поймать веками. то, что могло бы удержать её на поверхности и притянуть к жизни. Кровь сочилась с морды и ноздрей, разливаясь вокруг головы чёрным ореолом. Сердце дрожало. Внутренности её наверняка в смятку, но сердце и мозг ещё продолжали работать. "Почему ты врал, Николай?" спросила Юстина, когда я рассказал ей обо всех своих долгах. "Я не врал, просто ничего не говорил. Ничего не сказать это не ложь", ответил я, разводя руками. Она молчала. «Я такого не ожидал, не ожидал, что тебя вышибут», — продолжал я говорить, как обычно, разводя руками, словно ребёнок. «Я, сука, работала в газете, Миколай. Газеты закрываются, газеты не как телеграфы. Она встала с дивана, чтобы проорать всё это, потом села снова. Так уж случилось, что мы взяли совместный кредит. Потому-то, кстати, у нас и не было денег в дембках». Потому-то я и звонил Павлу, Джессю, Ярыку, а потом они звонили мне. 80 квадратов на охоте. Бело, светло и просторно. Три комнаты и кухня. Ясно, зачем это делается и зачем это сделали мы, хотя жизнь наша из-за этого стала одной большой зыбкостью, ежемесячным напоминанием о выплатах, минимумом сумм на кредитных карточках. Есть всего несколько сценариев взросления. Всеки из них мы выбираем на перекор интуиции, на перекор собственным страхам. В конце концов, так делают все. Альтернативы тут нет. Есть только сказочки, историки о людях, которые выехали куда-нибудь в Новую Зеландию, сделались барменами и теперь счастливы и пишут об этом в профиле на Фейсбуке. Люди, открывшие альтернативные кафе, теперь не могут сосчитать стопки своих экоденег. Такую ересь придумывают редакции интернет-порталов. чтобы люди верили в альтернативу, чтобы оставалось надежды, чтобы они не шагали из окон, не въезжали в деревья на полной скорости. Бывают моменты, когда хочется, чтобы всё всерьёз, когда хочется, чтобы ситуация, в которой ты оказался, к чему-то вела. Хочется обладать хотя бы иллюзией контроля. Чувствуешь, что сжатые кулаки чем-то наполнены, пусть бы и просто гравием. У меня не могло быть претензий ни к кому, кроме самого себя. Я привык. Сколько себя помню, претензий к самому себе у меня хватает. С другими бывало и хуже. Один из наших друзей после того, как курс прыгнул, остался с семьёю ежемесячно. Через пару месяцев ему не продлили договор. Порезал себя поперёк запястий, как и всякий, кто видел такое в кино. В конце концов оказался в психушке. Когда я его проведал, он был даже доволен. Постоянно играл в тысячу с беззубым мужиком. который вроде убил свою жену ложечкой для обуви, а ещё с женщиной, которая говорила только на испиранто. Он всё время проигрывал, но был в восторге, что наконец-то может отдохнуть. Николай, сделай что-нибудь, она ещё жива. Снова отозвалась Юстина, уже тише. Я наклонился над животным, протянул к серне руку. Не прикасайся к ней, сказала Юстина. Серно страдала По крайней мере, я думал, что она ужасно страдает, хотя, вероятно, у нее был перебит хребет, и она уже не чувствовала ничего, кроме своего погружения в теплую тьму. Мой отец добил бы ее и бросил в багажник. Когда приедем, и я ему об этом расскажу, если вообще это сделаю, он будет недоволен, что его сын не сумел добить серну, привезти ее домой и разделать. «Сделай что-нибудь», — просила Юстина. Я был уверен, что она не имеет в виду, чтобы я добил животное и бросил его в багажник машины, что скорее подразумевает что-то вроде звонка в больницу или в полицию. «Могу лишь оставить ее», — ответил я и отступил к машине. «Ничего с ней не сделаешь? Ничего? Она должна так вот лежать?» — крикнула она. «Могу взять монтировку и убить ее», — предложил я тихо и спокойно. «Что?» — спросила она. Могу взять монтировку и убить её Юстину. Это единственное, что я могу сделать, повторил я. Ты можешь позвонить в полицию, можешь? Я хочу поехать дальше. Просто поехать дальше, ответил я и открыл дверь. В этом, сука, нет смысла, скинулас Юстины и заплакала, стоя на дороге. В этом есть смысл. Садись в машину. Есть смысл, ответил я. Небо становилось светло-синим. Краво-розовый оттенок уходил, отступал, растворялся. Конец света не наступил. Варшава осталась позади. В ней извинили первые будильники. Серна вздрогнула, словно сквозь её тело пустили ток. "В этом нет смысла", повторила Юстина. "Это идиотизм. Мы можем поехать назад в Варшаву, можем всё переиграть", сказал я. "Но я не знаю, как дальше. А так у нас, по крайней мере, есть план". "Есть план?" спросила она. "У нас есть какой-то план?" Мы говорили об этом десятки раз, сказал я. И какой у нас план? спросил Юстино. Скажи мне, какой у нас план? В Ватса пересидим худшее время. Кредит оплачивается через 2-3 месяца, едва только я что-то организую, возвращаемся в Варшаву, обещаю. Фразы эти были настолько истёртыми, что оставляли во рту привкус старой тряпки. Обещаешь? Ты обещаешь это себе, Николай, сказала она. Нужно было оставаться, нужно было Да хватит уже, сука, мне об этом напоминать, рявкнула она, прерывая. В этом не было смысла. Я, она и Серна в одинаковой ситуации. Мы дёргали ногами, лёжа на шоссе сбитой машиной. Пытались спастись, отчаянно моргая глазами. Я обошёл машину. Открыл ей дверь. Она села внутрь. "Я обещаю тебе, что через 2-3 месяца мы снова окажемся в Варшаве", сказал я. Тронулся с места. Мы ничего не можем сделать, сказала Юстина. Мы именно что делаем. Таков наш план, Юстина, сказал я. Включил радио. Ведущий раздавал скидки на покупки слушателям, которые угадают, как звали зловещего противника Ганса Клосса. Я хотел, чтобы кто-нибудь говорил и хоть что-то кроме нас самих наполняло внутренности машины. Возможность серна уже подохла, как раз перестала двигаться. Я медленно объехал её, а когда она исчезла в зеркале заднего вида, добавил газу сильно. Да, делаем, сказал Юстину. Проигрываем. Началась песня, вокалистка пела о своём парне, что бы оставался сильным мужчиной. Всё равно как бить невиновного человека по голове чем-то тяжёлым и резиновым? Хоть что-то, ответил я.